51. Он Бэбкак. Он был, есть и будет. Он один из дюжины, первый и последний, брат нуля. Он чёрное сердце ночи, он был Бэбкаком, прежде чем стать тем, кем стал. Прежде чем бесконечный ненасытный лютый голод стал его сущностью, его кровью, тёмным заслонившим солнце крылом. Он Бэбкак, а Бэбкак это легион. Бесчисленные тысячи, звёздами рассыпанные по ночному небу. Он один из дюжины, первый и последний, брат нуля. Он это его дети, в жилах которых капли его крови, тёмной крови дюжины. Они двигаются как он, дышат как он, думают как он. Он царит в их опустошённом забвением сознании и на шёпчет каждому: "Ты не умрёшь. Ты это я, а я это ты". «Ты выпьешь всю кровь мира и насытишь меня». Он повелевает детьми абсолютно и безраздельно. Они едят для него, спят для него. Они легион. Они Бэбкок. Значит, они были, есть и будут. Они спят и видят его черный сон. Он помнил жизнь до перерождения. Жизнь в крошечном домике на окраине города под названием Дезерт Уэллс. Жизнь среди боли и тишины. Жизнь с той женщиной, его матерью, матерью Бэбкока, помнил мельчайшие подробности: звуки, образы, ощущения. Помнил золотой квадрат солнечного света на ковре, вытертый участок крыльца как раз по размеру его кроссовок, помнил толстый слой колючей ржавчины на перилах, помнил свои пальцы, помнил насквозь пропахшую сигаретами кухню, на которой мать болтала по телефону и смотрела телевизор. Помнил героев ее любимых передач, их лица во весь экран, их лихорадочно-блестящие глаза. Помнил молодых женщин с ярко-красными или малиново-розовыми, словно глазированными губами. Помнил голос матери, постоянно терзавший его слух. «Сиди тихо, черт подери! Не видишь, телевизор смотрю! Шумишь так, что свихнуться недолго!» А ведь он отчетливо помнил, что сидел тише мыши. Он помнил ее руки. Руки матери Бэбкока. Помнил раскалённые искры боли, которые вспыхивали, когда она била его снова, снова и снова. Он помнил полёт. Его тело взмывало на облаке боли, а когда падало, начинались побои и прижигания. Ужасные прижигания. Не реви, будь мужчиной. Подой мне ещё, заплатишь по-настоящему. Лучше не нарывайся, Джейлс Бэбкок. Он помнил, как мать дышала дымом в лицо. Помнил красный кончик сигареты, больно кусающий его запястье. И хруст кожи. Такие же звуки издают кукурузные хлопья, если залить их молоком. Помнил, как запах горелого мяса мешался со струями дыма, валившими из ее ноздрей. Помнил, как слова внутри него умерли. Он сам так захотел, ведь иначе не смог бы терпеть боль и быть мужчиной, как хотелось матери. Отчетливее всего он помнил ее голос, голос матери Бэбкока. Его любовь к матери напоминала комнату без дверей, наполненную шорохом и скрипом бесконечного бла-бла-бла ее разговоров. Шорох раздражал, разрывал на части, совсем как нож, который он вытащил из ящика утром, когда мать устроилась на кухне крошечного домика на окраине города под названием Дезерт Уэллс. и начала смеяться, глотать сизый дым и болтать по телефону. Мало того, что не мой, так ещё и пришибленный. Когда нож вонзился в её горло, прорезал белую кожу и раздробил хрящи, он радовался. Как же он радовался, как безумно радовался. пока нож вонзался глубже, глубже, глубже в ее горло. Вся глупая детская любовь испарилась, и стало ясно, что мать представляет собой на самом деле. Кровь, кожу и кости. Ее бесконечное бла-бла-бла, ее слова и разговоры наполнили его под завязку. А теперь он попробовал их на вкус. Надо же, совсем как кровь, сладкие, живые. Его закрыли в клетку. Он ведь уже не мальчик. Он мужчина с головой на плечах и ножом в руке. "Бэбкак, за своё чудовищное преступление ты умрёшь", объявили ему, а он не хотел умирать, не хотел и всё. Потом, словно по велению судьбы, в клетке появился тот тип, Олгаст. Потом были доктора, боль и наконец перерождение. Он стал одним из дюжины. Бепкок, Моррисон, Чавес, Баффс, Тарил, Уинстон, Соса, Экклс, Лембрайт, Мартинес, Рейнхард, Картер. Одним из дюжины, первым и последним, братом нуля. С жертвами он расправлялся обычным способом. Пил их слова, предсмертные стоны и крики. А потом смаковал, точно лакомые кусочки. Каждого десятого он выпивал до дна. Именно так велела кровь. Эти стали его собственностью, его детьми, его подобострастной свитой, легионом, тенями Бэпкока. В это место он вернулся как домой, с чувством выполненного долга. Насытившись кровью мира, он отдыхал и видел тёмные сны, но потом проснулся с novo почувствовал голод и услышал голос нуля, которого звали Фанинг. Братья, мы умираем. На земле не осталось крови. Нет ни людей, ни животных. Бэпкок понял. Настала пора собрать детей, чтобы они узнали его, Бэпкка, брата нуля, и влились в огромное море, каплями которого являлись. Он раскинул сеть своей воли и сказал легиону: "Приведите ко мне уцелевших людей. Не убивайте, они нужны живыми, нужны их сладкие как кровь слова. Приведите их ко мне, я не увидь отсон". Стану частью легиона, частью нас, теней Бэпкока. Сперва пришёл один, потом второй, потом ещё и ещё. Люди видели его сон, а когда проснулись, он объявил: "Подобно легиону, теперь вы тоже мои. В этом месте вы принадлежите мне. И когда проголодаетесь, насытите меня своей кровью. Из-за пределов этого места вы приведёте других. И они тоже станут моими". приведите и я позволю вам жить единственной правильной жизнью тех кто не пожелал покориться его воле и не взялся за нож в тёмном сне именно так бэбкок преобещал сознание жертв жестоко убивали чтобы подавить сопротивление на корню вскоре построили город первый в мире город бэбкока но тут появилась иная не читанулю или членом дюжены а просто иная похожая на них, как сестра, но иная, неуловимая, как птица, она подтачивала его власть. Однако стоило направить мысленный взор в её сторону, как иная исчезала. Легионы его дети, его подобострастная свита тоже чувствовали её зов. Огромная сила иной отрывала детей от него, уводила прочь. Её сила напоминала любовь, которую он чувствовал в прошлой жизни, наблюдая, как раскалённый кончик сигареты впивается в кожу. "Кто я?" спрашивали её её дети. "Кто я?" из-за неё они в нофобретали память, из-за неё хотели умереть, бэбка чувствовал. Она близко, совсем близко. Она будоражила окоченевшее сознание детей, она разрывала плотную пелену ночного мрака. Беб как знал, ей по силам разрушить всё, что он сотворил, уничтожить всё, что он создал. Братья, братья, она приближается. Братья, она уже здесь.